Туже регулярность своего поведения, что и на открытом воздухе Один из исследователей, работавший вместе с Беллинг в Мюнхенском университете, Валь Показал также, что изменение интенсивности космических лучей не является временным ориентиром Он помещал своих пчел на 200 метров под землей, в штольню солевой шахты и там довольно успешно обучал их. Но, может быть, пчелы вообще не нуждается в каком-либо внешнем ориентире. А что, если их в течение какого-то времени дрессировать на периодичность, значительно отличающуюся от суточного 24-часового цикла? Сохранит ли их память этот цикл? Беллинг попыталась приучить пчел к 19-часовому циклу и потерпела полную неудачу. Так было получено действительно веское доказательство того, что часы пчел регулируются каким-то неизвестным фактором, совпадающим по фазе с 24-часовым ритмом вращения Земли. Что же это мог быть за фактор? В 1931 году доктор Хадсон Хогланд, профессор общей физиологии и декан биологического факультета Ворчестерского университета в штат Массачусетс, начал исследование по физиологии высшей нервной деятельности человека. Он был одним из тех, кто считал, что изучение ритмических процессов имеет большое значение для понимания поведения человека. На него произвел большое впечатление доклад Хилла на Первом симпозиуме по количественной биологии в Колдспринг-Харборе в 1933 году. В этом докладе Хил дал описание двух разных видов колебательных процессов, наблюдаемых в природе, причем один из них он использовал в качестве модели для изучения работы нервной ткани. Приглядываясь к миру предметов и событий, мы обнаруживаем, что колебательные и волновые движения играют важную, а порой доминирующую роль. Поэтому не следует удивляться тому, что волновые процессы характерны и для нашего собственного организма. Большинство общеизвестных колебаний, с которыми имеет дело физика, являются следствием, Взаимодействие свойств аналогичных инерций и упругости Движущаяся или меняющаяся система с одной стороны Имеет тенденцию сохранять состояние движения Поскольку обладает массой или индуктивностью С другой стороны, такие системы, если они продолжают существовать И если энергия их движения не рассеивается Должны обладать свойствами, которые будут стремиться вернуть их назад, как только они перейдут через равновесное состояние. Иначе говоря, на такие системы действует сила, которая увеличивается с удалением от положения равновесия и неизбежно приводит к возвратному движению, после чего колебательный процесс продолжается. Существует и другой тип колебаний, хорошо известный в повседневной жизни. Суть этих колебаний сводится к разряду, происходящему при достижении предельного потенциала или некой предельной интенсивности. Например, вода, наполняющая бак сифоном, будет выливаться время от времени, как только бак наполнится до определенного уровня. Или популяция, устойчивая к коре из-за наличия определенного числа иммунных людей, становится с течением времени более иммунной и, наконец, подвергается эпидемии кори. Еще один пример. Неоновая лампа, соединенная параллельно с конденсатором и последовательно сопротивлением и источником электродвижущей силы, будет вспыхивать Через регулярные промежутки времени, как только разность потенциалов на конденсаторе